Из этого стиха можно сделать вывод, что моногамия – это естественное и изначальное свойство человечества. В конце концов, речь идет о жене, а не о женах. В принципе, похоже на то, что моногамия всегда была специфической характеристикой человеческого общежития, поскольку рождается в среднем одинаковое количество мужских и женских особей. Следовательно, если одной группе мужчин свойственна полигамия, это должно означать, что другая группа мужчин останется без жен, или что среди женщин должно практиковаться многомужие. И тем не менее вопрос о естественной моногамии весьма спорен. Многие виды приматов полигамны. И даже в истории человеческого общества можно найти много культур, где достаточно состоятельные или достаточно могущественные мужи имели столько жен, сколько позволяли их финансовые возможности. Но даже там, где моногамия предписывается традицией или законом, невозможно в полной мере пресечь прелюбодеяние, промискуитет и проституцию, как бы то ни было, Моногамия может оставаться желанным принципом, однако это не означает, что она естественна. Стих двадцать пятый. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Человек единственное животное, которое умышленно покрывает свое тело посторонними материалами по причинам, которые мы называем Стыдливостью. Иные животные могут покрывать себя грязью для того, чтобы охладить тело или могут использовать незанятую раковину в качестве укрытия. Но, насколько мы можем судить, только люди обладают стыдливостью. Нельзя сказать наверняка, на каком этапе эволюции человеческого организма возникла потребность в одежде. Не так уж мало оснований предположить, что поначалу какие-то покровы понадобились для того, чтобы предохранить наиболее чувствительные места, например, половые органы, от контакта с внешней средой. Когда человек поднялся на задние конечности, половые органы оказались более открытыми, чем ранее. По мере того, как люди мигрировали в более прохладные районы, Одежда становилась все более тяжелой и более плотно облегала тело. Человеку требовалось искусственное тепло. Мотив стыдливости или в отдельных случаях бесстыдства, ведь порой предметы одежды использовались, чтобы подчеркнуть эротические места, возник, по-видимому, как побочный эффект этой утилитарной необходимости в одежде. С другой стороны, и поныне существуют примитивные культуры, для которых нагота не считается постыдной. Есть и развитые народы с подобными взглядами, например, японцы. Наконец, можно вспомнить нудистские колонии и пляжи. Резонно предположить, что на ранних этапах человеческой истории стыдливость еще не была изобретена. И в таком случае данный стих – имеет под собой веские основания. Кстати, следует отметить, что этим стихом исчерпывается легенда о сотворении, изложенная в Яхвести. Глава третья, стих первый. Змей был хитрее всех зверей полевых,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 Нет никакого указания на то, сколько времени прошло после сотворения женщины. Мы не знаем, какой период отделяет начало третьей главы от конца второй, день или сто лет.